Глава 22. О советниках государей Немалую важность имеет для государей выбор советников. А каковы они будут, хороши или плохи, зависят от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает. Если это люди преданные и способные,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 Никто не усомнился бы в достоинствах и самого Пандольфо, выбравшего себе такого помощника. Ибо умы бывают трех родов. Один все постигает сам. Другой может понять то, что постиг первый. Третий сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум выдающийся, второй значительный, третий негодный. Из сказанного неопровержимо следует, что ум Пандольфо был, если не первого, то второго рода. Ибо когда человек способен распознать добро и зло в делах и в речах людей, то, не будучи сам особо изобретательным, он сумеет отличить дурное от доброго в советах своих помощников и за доброе вознаградит, а за дурное взыщет. Да и помощники его не понадеются обмануть государя и будут добросовестно ему служить. Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю и тот никогда не сможет на него положиться, ибо министр, в чьих руках дела государства, обязан думать не о себе, а о государе, и не являться к нему ни с чем, что не относится до государя. Но и государь со своей стороны должен стараться удержать преданность своего министра, воздавая ему по заслугам, умножая его состояние, привязывая его к себе узами благодарности, разделяя с ним обязанности и почести, чтобы тот видел, что государь не может без него обходиться, и чтобы, имея достаточно богатств и почестей, не возжелал новых богатств и почестей, а также чтобы, занимая разнообразные должности, убоялся переворотов. Когда государь и его министр обоюдно ведут себя таким образом, Они могут быть друг в друге уверены. Когда же они ведут себя иначе, это плохо кончается либо для одного, либо для другого.